Глава сорок 42. -я. Впрочем, Дэвид, неподвижно лежавший на траве, был жив. Он издал слабый, полный отчаяния стон. Моментально отвернувшись от ворот, Фалстоу бросился к раненому, и мы с Бараком последовали за ним. Кровь обильно текла из раны в боку Хобба младшего, из которой самым непристойным образом торчала стрела. Помогите мне, проскурил юноша. Тихо, парень, сочувственным тоном проговорил Джек. Управляющий закричал слугам, столпившимся на краю лужайки. Быстрее! Пусть кто-нибудь съездит в кошем за царюльником. Порвите несколько простыней на бинты. Мой оседланный конь стоит возле задних ворот. Возьмите его, крикнул я. Амброуз посмотрел на меня обезумевшими глазами. Что за чертовщина тут произошла и почему вы снова здесь? Хью выстрелил в Дэвида. Я думаю, он убил бы нас, если бы Дэвид не вмешался. Что? Отпустите меня! донесся до нас от двери пронзительный полный отчаяния крик. Там появился Николас, которого удерживал за руку Дирик. Оттолкнув адвоката, хозяин дома подбежал к Дэвиду и опустился возле него на колени. Он принялся нежно гладить темноволосую голову сына, по щекам его заструились слезы. Юноша с трудом поднял руку, и отец буквально вцепился в нее. В мою ладонь тоже впилась ногтями чья-то рука, и я, повернувшись, увидел перед собой лицо разъярённого Винсента. "Гвозди Господни", прошептал он. "Что вы еще натворили? Выяснил истину", ответил я невозмутимо. Обнаружил, что Эмма Кертис играла роль своего скончавшегося брата, так что дело закончено, Дирик. Но, клянусь, я не знал этого, вырвалось у него. Все эти годы они дурачили так же и меня. Я не знал ничего вплоть до до того дня, когда Гончая растерзала Ламкина, и вы потребовали у хоббы объяснения, слов Абигаэль, в сердцах заявивший, что я не вижу того, что находится прямо у меня перед носом. А потом Февьерьер обо всем догадался. Гневная судорога пробежала по заострившемуся лицу моего коллеги Этот дурак воспылал к Хью страстью, которая заставила его молить Господа о прощении. Потом он все понял и сказал, что внимательно следил за Хью и однажды догадался. Вам следовало бы в таком случае отказаться от защиты Хоббея. Я с презрением посмотрел на Винсента. Однако вы не смогли смириться с тем, что вас выставили дураком, да? Были не в силах признать, что вас основательно надули. Ах ты Горбатый Ханжа. Дирик бросился на меня, размахивая крепкими костистыми кулаками и не обращая внимания на Николаса, который рыдал рядом, держа за руку сына. Но уже в следующий миг Винсент оказался распростёртым на лужайке, сраженный мощным ударом Барка. Мой клерк наклонился над ним. "Вот что, самоувлюблённый говнюк", проговорил он. «Твое дело швах" так что заткни свой лживый рот, иначе получишь знатную трёпку, которую я так мечтал задать тебе все эти дни. Дирик лежал на спине, побагровевший и задыхающийся. Я посмотрел на хоббие старшего, все еще причитавшего над Дэвидом. Он даже не оглянулся. Бедный мой сын, горько произнес он. Бедный мой мальчик. Церельник явился без особого промедления. С помощью Фальстоу он внес Дэвида внутрь дома, а Хобб и старшие и слуги последовали за ними. Ушел также и Дирик. Мы с Барком остались в большом зале. Я попросил одного из слуг сообщить Винсенту о том, что хочу как можно скорее поговорить с ним. Мы сидели за столом в ожидании, молчаливые и потрясенные. Куда, по-вашему, может направиться Эмма, спросил мой помощник. Я думаю в Портсмут чтобы попытаться поступить в армию, предположил я. Господи Иисусе, эта девица вполне может решить закончить свои дни в ореоле воинской славы. Это она убила Абигаил. Я покачал головой. Думаю, сегодня Эмма впервые потеряла самообладание. Нет, это был кто-то другой. И надо же мне было сказать так громко и неосторожно. Джек сокрушенно вздохнул. Звук шагов заставил нас оглянуться. Глаза приближавшегося к нам Фальста угорели ненавистью. "Мастер Хоббэй хочет поговорить с вами", сообщил он. Я согласно кивнул. Пошли Барк». Мне нужно было, чтобы при разговоре непременно присутствовал свидетель. Следом за управляющим мы вошли в кабинет Николаса. Тот, кулем осел в своем кресле, его узкое лицо посерело. И он невидящими глазами смотрел на песочные часы. Дирик устроился возле него в кресле. Амброуз в выждательной позе застыл у окна. Винсент обратился ко мне. Мастер Хоббы желает поговорить с вами, делая это вопреки моим настоятельным советам и рекомендациям. Толку-то от ваших советов, тихим голосом произнес хозяин дома. И куда, скажите, на милость, Привели меня эти ваши рекомендации с того самого дня, когда вы сказали мне, что опека над детьми окупит себя. Он бросил на меня полный отчаяния взгляд и сообщил: "Дэвид будет жить". Цереульник вынул стрелу. Однако, по его мнению, она задела позвоночник. "Дэвид не сможет владеть ногами как надо. Нужно поскорее послать за врачом". Голос его на мгновение присякся: "Мой бедный мальчик" на какую жестокую стезю поставил я тебя в этом мире, взвалил на тебя непосильную ношу. Потом Николас снова поднял на меня глаза. Нет. Вовсе не вы, моя не мастер Шардлейк. Я сам навлек на себя разрушение собственной семьи. Он закрыл глаза. Винсон сказал мне, что вы знаете о том, что мы сделали. Да, ответил я осторожно. Правда, я только сегодня утром догадался об этом. Мы сказали всем, что на стрельбище произошел несчастный случай. Дескать, Хью испугался Садейнова и убежал. Думаю, люди поверят нам. Кобей старший сделал паузу. Если только вы не расскажете им ничего другого. Кстати, это Дэвид стрелял в нас с Бараком в тот день, не правда ли? спросил я вместо ответа. Я думаю, что это он следил за мной в ночь моего приезда. Да, полагаю, что это так, уже спокойным тоном ответил мой собеседник. А Кто убил его мать? Хобби склонил голову, Дирик поднял руку. Николас, хозяин дома, посмотрел на нас обоих. Я опасался этого самого начала. Дэвид. Дэвид начал видеть во всех вокруг себя врагов, за исключением меня и Эммы, ибо он любил нас обоих. Сын не раз говорил мне, что перестреляет тех, кто попытается нас разоблачить. Тон Николас остался совсем уж безрадостным. Думаю, что тогда на охоте он пытался убить вас, но промахнулся. Он никогда не был таким хорошим стрелком, как Эмма. Господи Иисусе, охнул Барк. Вот почему я поддался на уговоры Фальстоу и Винсента выставить виновным Эттиса. Разум Дэвида, Николас покачал головой. Но «Ну, теперь все закончено. Поглядев на склянку песочных часов, он скорбно с надломом улыбнулся. Вот и песок весь вытек, как я уже давным-давно опасался. Вы заставили Эмму занять место ее покойного брата, потому что закон позволяет девушке вступать в наследство много раньше, чем юноше, уточнил я у него. «Шесть лет назад, покупая этот дом, я был преуспевающим торговцем, ставшим на ноги человеком. Хоббс с особой горечью произнес последние слова: Но тут подоспел запрет на континентальную торговлю, а я, как на грех, вложил в дело слишком много денег. Ну, надо же было так неудачно выбрать время. В общем, мне грозило разорение. Когда умерли родители Хью и Эммы, я увидел возможность попользоваться лесами этих детей по 80 фунтов в год в течение ближайших восьми лет. Этого мне было достаточно, чтобы выполнить свои обязательства перед кредиторами. Добиться опеки над Хью и Эммой представлялось тогда единственным выходом из ситуации. Друзья посоветовали мне обратиться к Винсенту. Я повернулся к Дирику. Итак, вы с самого начала планировали ограбить бедных сирот. Так поступают многие, нетерпеливо проговорил мой коллега. Да, таким образом нам удалось избавить мастера Хобба от нищеты. Но зато дети, у которых не было никого из родных, получили дом, приемную семью а Дэвид потенциальную жену вне зависимости от желания Эммы. Мы надеялись на то, что она со временем полюбит Дэвида, вздохнул Хобби старший. Абигейл говорила, что воспитает из Эммы умную и преданную супругу, как раз такую, которая необходима нашему мальчику. А как насчет ее собственных нужд и потребностей? спросил я с внезапным гневом. В чем нуждалась эта сиротка? "А слушайте, мастер Шардлейк", проговорил Дирик. "Сейчас не время для столь любимых вами наroveучений. Сделанного не воротишь. Вопрос состоит в том, что же будет теперь? Да, что будет с Эммой и Дэвидом?" пробормотал Николас. "Во-первых, я хочу знать абсолютно все», — ответил я, без утайки. "Как конкретно вы действовали? Кто в этом участвовал?" Итак, Дирик добыл вам опеку над детьми, и вы попытались уговорить Эмму выйти замуж за Дэвида. Надо думать, Хью и Майкл Кафхил не советовали ей соглашаться. Да, это правда, подтвердил хозяин дома. Но ну, потом все вокруг пошло наперекосяк, правильно? Хью умер. Его земли отошли к Эмме, которая, если бы только она не вышла замуж за Дэвида, чему усиленно сопротивлялась унаследовала бы свои земли в 14 лет, а не в 21 год. Мы были в панике. Нас ожидало банкротство, объяснил Хобби. После смерти Хью мы просили буквально на коленях умоляли Эмму выйти замуж за Дэвида, но она наотрез отказалась. Сказала, что обратится в сиротский суд и расскажет там, что Дэвид страдает по Конечно, мы понимали, что в одиночку она такое провернуть не сможет. Это всё Майкл в воду мутил он склонил голову. И тогда тогда моей жёнушке пришла мысль подменить Ю Эммы. И Эмма согласилась. Согласилась, причем на удивление быстро. Меня до сих пор удивляет, почему она настолько не взлюбила моего сына, но это действительно так. На самом деле нам с Абигейл пришлось уговаривать не ее, а Дэвида, чтобы тот согласился участвовать в затее. И тогда вы предусмотрительно избавились от Майкла Каффила и перебрались сюда, в Хойленд, где никто не видел раньше обоих детей. Да. И только тут мы поняли, что сами себя загнали в ловушку. Все четверо: я, Дэвид, Абигейл и Эмма. Если бы правда вышла наружу, нас ждали бы крупные неприятности. Кроме нас, о подмене знал еще только Фальстоу. Николас посмотрел на управляющего. Он всегда так хорошо все организовывал, заранее предвидел любые трудности и осложнения, а Эмма полностью ушла в себя, погрузилась в чтение книг и стрельбу из лука, которой она уже прежде занималась с Майклом. Да, и потом с прочими учителями. Мы не позволяли никому надолго задерживаться у нас. Поначалу их не трудно было обмануть, но по мере того, как Эмма взрослела, это становилось все сложнее. Мы мы стали опасаться её. Невозможно было понять, что происходит у нее в голове. Эта девчонка настолько убедительно изображала своего брата, что подчас я и сам думал о ней как о Хью, что несколько успокаивала мою совесть. А вот Абигейл никогда не позволяла себе такого. И если я в ее присутствии называл девушку Хью, она сразу начинала кричать и брониться. С другой стороны, разоблачение предельно страшило мою жену. Такая вот история. Когда вы здесь появились, оставалось всего три года до того момента, когда Эмма в качестве Хью могла обратиться в суд и затребовать назад свои земли. Не представляю, чтобы тогда случилось. И я тоже подумалась мне. Эмма сделалась воистину непредсказуемой. Как же продолжил? С течением времени обман сделался тяжким временем для всех нас, но в особенности для Абигейл. Ей приходилось учить Эмму справляться с ежемесячным женским проклятием, а также кроить и шить подушечки, скрывающие грудь. Но все это только заставляло девушку сильнее ненавидеть ее. И постепенно все мы начали укорять Абигейль, поскольку идея подмены принадлежала ей. Особенно усердствовал Дэвид. Это было несправедливо, ведь мы пошли на авантюру лишь для того, чтобы расплатиться с моими долгами. Но даже я сам начал обвинять во всем ее мою бедную жену. И тут объявился Майкл Каффил. Николас вздрогнул. Он сразу же понял, что перед ним Эмма, а не Хью. Ему хватило одних только родинок на ее лице. Он стал угрожать нам разоблачением, но наша подопечная воспротивилась этому. Он повернулся к Дирику. И тут вы обнаружили кое-что необычное в повадках Майкла, когда он стал уговаривать Эмму не выходить за Дэвида. Вы сами заподозрили это, резким тоном ответил адвокат. Вы же просили меня найти хоть какую-нибудь зацепку. Хоббой опустил взгляд. Один человек в Лондоне сообщил мне, что Майкл вступал в неподобающие отношения с неким студентом из Кембриджа, а Винсент обнаружил, что были и другие такие случаи. Итак, когда он явился к вам в этом году, вы решили принять меры и пригрозили ему разоблачением, продолжил я расспросы. Да. Я дал указание Винсенту посетить его в Лондоне. Да Опростить меня, Господь. За содомию вешают, отрезал Дирик. Я сообщил Кафхелу, что опозорю его на весь свет, если он посмеет подать жалобу в Сиротский суд. Всего лишь припугнул. Откуда мне было знать, что он наложит на себя руки? Итак, это «Это таки было самоубийство, констатировал я. А чем же еще могла оказаться его смерть? взорвался мой коллега Значит, вы угрожали Майклу. Я с отвращением посмотрел на Дирика. Вы довели до могилы молодого человека, который всего лишь хотел помочь своей бывшей ученице. Я не думал, что он окажется настолько слабым, вызывающе произнес Винсент. Дерьмоты собачьи, не выдержал Барк. Я вновь обратился к Дирику. В Лондоне на меня было совершено нападение, имевшее целью заставить меня отказаться от дела. Тоже ваша работа. Винсент и Николас переглянулись, а затем уставились на меня. Дирик помотал головой. К нам это отношение не имеет. И я нахмурился и задумчиво произнес. Итак, Майкл все таки набрался храбрости и отправил прошение в сиротский суд. Но потом он устрашился того, что вы сможете сказать и покончил с собой. Наверное, бедняга боролся с собственной совестью, и должно быть, надеялся, что в данном случае делом займется его мать что она изложит все королеве, которая всегда питала к нему расположение. Совесть, с бесконечной печалью проговорил Хобб. «Некогда она у меня была. Чистолюбие погубило ее. Вот так все это происходит. В сердце своем ты понимаешь, что натворил, но стараешься приглушить ее голос. Приходится. Ты начинаешь исполнять свою роль. Однако смерть Майкла преследовала меня. Слезы потекли по его серым худым щекам. Бедная Абигейл. О, если бы мы только сумели вовремя понять, куда завезет нас этот обман, погубивший разум моего несчастного сына. Он зарыдал, уткнувшись лицом в ладони. Дирик пошевелился, он явно чувствовал себя неуютно. Фальстоу бросил на своего хозяина пренебрежительный взгляд. Спустя минуту Николас утер слезы и обратил ко мне усталый взор. Ну и как вы теперь поступите с Дэвидом, сэр? Неужели во всеуслышание объявите о том, что он убил свою мать? Разве именно это и не следует сделать, без капли жалости заявил Джек. Разум моего сына расстроен, полным отчаяния тоном сообщил Хобби. По моей собственной вине. Он с внезапной живостью посмотрел на меня. Если б я только мог, то продал бы Хойленд оставил обитателей деревни в покое и отправился куда-нибудь, где можно посвятить остаток дней своих уходу за сыном, где можно попробовать исцелить его. Хотя, как мне кажется, сейчас Дэвид предпочел бы смерть. Николас, проговорил его адвокат. Ойланд был всей вашей жизнью. Она окончена, Винсент. Николас посмотрел на своего слугу. И вы, Фалстоу, тот, кому мы доверились, Вы не упустили возможности обратить ситуацию в свою пользу и получить власть над хозяевами. Вы пользовались нами, не испытывая никому из нас теплых чувств. Я давно это знаю. Так вот, теперь вы свободны. Уходите немедленно. Амброуз посмотрел на Николаса, не веря своим ушам. Вы не можете меня прогнать. Послушайте, если б не я, почему же не могу? Перебил его хозяин с ноткой прежней властности в голосе. Выбирайтесь, живо. Дворецкий повернулся к Дирику. Однако его сообщник, с которым они вместе вынашивали коварные планы по уничтожению деревни, лишь коротко кивнул в сторону двери и произнес. "Никогда никому не рассказывайте об Эмми. Не вздумайте распускать язык. Вы столь же замешаны во всей этой истории, как и ваш господин. Какая чудовищная неблагодарность после всего того, что я сделал для вас." вновь посмотрев на Хоббоя и дирика, управляющий вышел из комнаты, хлопнув дверью. Я обратился к своему коллеге. Этиса надо освободить. Вы из фальстоу готовы были уморить его ради исполнения собственных замыслов. Не говорите глупостей, огрызнулся тот. Вину Этиса доказать невозможно. Однако я рассудил, что пока он в тюрьме, деревенские будут сговорчивее. Мастер Шерлок, подал голос Николас. Я не хочу, чтобы против Эммы выдвигались какие-либо обвинения. Если бы только удалось вернуть ее. Боюсь, что она отправилась в Портсмут, чтобы поступить в армию, предположил я. И попытается найти там роту моего друга Джорджа Ликона. Он видел, как прекрасно стреляет из лука Хью, ну, то есть Эмма. А не могли бы вы Нельзя ли отыскать ее? Я в раздумье откинулся назад. Как поступить с Дэвидом и с Эммой? Судьбы обоих теперь находились в моих руках. Эта девица едва не убила нас, а потому не заслуживает снисхождения, заявил Барк. Я посмотрел на Хобби. У меня есть еще два вопроса. Во-первых, насколько я понимаю, сэр, Квентин Придис знал, что Хью на самом деле является Эммой. Николас попытался предостеречь клиента Дирик. Не отвечайте. Придис может нам еще потребоваться. Но Хобби не обратил на совет адвоката никакого внимания и кивнул. Да. Он знал. С самого начала, уточнил я. Нет, но однажды, когда я начал рубить лес на землях Эммы, сэр Квинтин побывал у меня в доме, чтобы обговорить свою долю. Этот человек очень наблюдателен, и, посмотрев на нее, он раскрыл наш обман. Только Придис, если не считать вас с Фиверьером, Сумел обо всем догадаться. Он согласился молчать уже за отдельное вознаграждение. А его сын знает? Едва ли. Сэр Квинтин любит власть даже сейчас, а секреты — это сила. Чужие секреты, конечно. Твои собственные это проклятие. Глубоко вздохнув, я задал следующий вопрос. А как насчет сэра Ричарда Рича? Каким образом он вовлечён? Во всю эту историю. Лицо Николаса выразило неподдельное удивление. Рич, советник короля, я никогда не был знаком с ним, и впервые увидел сэра Ричарда, когда он в ратуше подошел к вам. Вы говорите правду, мастер Хоббэй. Мой собеседник развел руками. Есть ли мне смысл теперь умалчивать о чем то Винсон тоже посмотрел на меня с изумлением. Ясно было, что ни тот ни другой не понимают, о чем я толкую. Но тогда почему Рич был настолько взволнован во время нашей встречи в Портсмуте? Зачем ему понадобилось натравить на меня ту компанию уличных хулиганов в Лондоне и убить Гервасия Миллинга? Или же я опять ошибаюсь, и мой давний враг тут совершенно ни при чем? Разве что... Ох, да чего же все непросто так теперь мне надлежало решить, как поступить с сложившейся ситуацией. Я посмотрел на полное отчаяние лицо Хобба и сердитое лицо Барака, а потом на Дирика, начинавшего наконец проявлять признаки беспокойства и страха. Если станет известно, что адвокат помогал скрыть личность Эммы, это станет серьезным ударом по его профессиональной репутации. Я никогда не доверял этому человеку, однако в данный момент он находился в моей власти. Вот что я готов сделать, объявил я. Если эти со освободят, я умолчу о том, что Дэвид убил собственную мать. Барак громко ахнул от неожиданности. Этого нельзя делать. Он же убийца. А если Дэвид натворит что-нибудь еще, и вы способны поверить в то, что эти люди не имеют никакого отношения к кричу, да они же вас нагло обманывают. Нет. Похоже, что в данном случае они как раз-таки говорят правду. Мне кажется, что теперь я все понимаю. Но скажи мне, Джек, неужели ты думаешь, что Дэвид находился в здравом уме, когда убивал Абигайль?» Хорошо, допустим, молодой человек предстанет перед судом, который засвидетельствует его невменяемость. Или же Хоббэ младшего повесят за совершенное им злодеяние. И что? Кто от этого выгодает? Но оставаясь безнаказанным, Дэвид может застрелить кого-нибудь еще». «Этого он точно сделать не сможет, возразил хозяин дома. Сомневаюсь, что Дэвид сумеет теперь даже нормально ходить. И как я уже говорил вам, начиная с этого момента я буду днёмно и ночно следить за сыном. Я поднял руку. Предлагаю вам три условия, мастер Хобби. Что угодно. Во-первых, вы неважно каким образом устраиваете освобождение Эттиса. Если же ему все равно придется предстать перед судом, что ж, пусть будет так. Я буду присутствовать на процессе и позабочусь, чтобы его оправдали. Еще я хочу, чтобы Эттису заранее сказали, что он может не опасаться исхода. Николас посмотрел на своего адвоката. Мы можем это устроить, Винсент, я даже не сомневаюсь. Сэр Люк, чего вы еще хотите, мастер Шардык, спросил Дирик вместо ответа. Второе условие, мастер Хобби, состоит в том, чтобы вы в соответствии с вашим собственным намерением Продали Хойленд, предварительно подтвердив право жителей деревни на лес, и увезли Дэвида туда, где сможете содержать его под наблюдением, сказал я. "Да", без колебаний кивнул Николас. "Я согласен". Посмотрев на меня, барак покачал головой, и хотя я сомневался в том, что Дэвид может в будущем представлять опасность для кого бы то ни было, однако определенная доля риска в подобном решении все таки присутствовала. Короч, у меня не было оснований думать, что хобби старший не сдержит слово. Наверняка впредь он станет пристально следить за сыном. Мое последнее условие касается Эммы. Я отправляюсь в Портсмут, и если окажется, что она попыталась поступить в армию, заберу ее из роты, закончил я. Если Эмму подвезли на попутной повозке, она может сейчас уже находиться там. Нет, вздрогнул барак. Но тогда вся история с подменой брата сестрой неизбежно выплавит наружу, заметил Винсент. Николас, ни в коем случае не соглашайтесь. Если мастер Шардлекс сделает это, мы оба окончательно погибнем. Если Эмма поступила в рот у моего приятеля или в какую-нибудь другую, вовсе не обязательно сообщать командирам всю ее историю. Достаточно будет сказать, что патриотически настроенная девица переоделась юношей, возразил я. А до подробностей им не будет никакого дела. Я согласен на все, — проговорил Николас. Поступайте, как сочтете нужным. Однако я не привезу Эмму сюда. Я заберу ее в Лондон. вы, мастер Хобби, продадите мне опеку над Хью с соблюдением всех стандартных процедур. Хотя, конечно, оплата будет произведена только на бумаге, я ничего не заплачу вам. Мастер Дирик устроит это. Я покосился на своего коллегу. Даже теперь, когда ситуация обернулась самым трагическим образом, тот не удержался от выпада. А вы своего не упустите, брат Шарлок. Что рассчитываете извлечь выгоду для себя лично? Я продам земли Кертиса за хорошие деньги и сохраню их до тех пор, пока Эмма в облике Хью не достигнет совершеннолетия. Это означает продолжение обмана во всяком случае в отношении Сиротского суда. Однако среди тамошних сотен обманов наша ложь, несмотря на всю ее драматичность, просто затеряется. И здесь вам, Дирик, опять-таки придется посодействовать мне. Но Эмма только что попыталась убить Дэвида и едва не застрелила нас, изо всех сил старался разубедить меня Джек, она не убила нас, хотя имела возможность без труда это сделать. И я сомневаюсь в том, что Эмма хотела застрелить Дэвида. Она могла бы пронзить его сердце так же легко, как и наши с тобой, но этого не случилось. По-моему, она отчаянно сожалеет о своем поступке. За время нашего пребывания в доме я сумел понять в натуру Хью, то есть Эммы. Гвозди Господни, возопил мой помощник. Вы намереваетесь взять эту девицу к себе домой? И во что вы ее оденете? В платье или в кафтан? Я помогу ей отыскать в Лондоне подходящее жилье», А каким она захочет видеть свое будущее, зависит только от нее самой. Таким образом, я получаю единственную возможность исполнить свое обещание, данное королеве и миссис Кафхил, сын которой погиб, потому что хотел помочь бедной девушке. Мы ведь и Майклу тоже кое чем обязаны. Дирик посмотрел на Хоббея. Я смогу выторговать вам лучшие условия. Не будьте дураком, Винсент. — решительным тоном проговорил хозяин поместья, протягивая мне руку. Еще раз повторяю, я согласен на все ваши условия, мастер Шардейк, абсолютно на все. И позвольте поблагодарить вас. Я не смог заставить себя пожать ему руку, а только посмотрел Николасу в глаза и произнес. — "Я делаю это не ради вас, мастер Хобби. А ради Эммы и Дэвида" чтобы у них могло быть хоть какое-то будущее после всего, что вы с женой натворили. Мы с Бараком оставили дом через час. Время уже перевалило за полдень, солнце стояло высоко и сильно припекало. Возле ворот приорства мы остановили коней. "Похоже, вы окончательно свихнулись", без обиняков заявил мой помощник. "Быть может, но безумен я или нет, Джек, тебе пора ехать домой". И, пожалуйста, давай на сей раз обойдемся без возражений. Хорошенько подгоняя коня, ты сможешь к вечеру добраться до Питерсфилда. Я постараюсь найти Эмму, а затем последую за тобой. Если к ночи не догоню тебя, утром езжай дальше, встретимся на дороге. Но как вы можете доверять Хоббою и Дирику? Хобби сломлен. Ты это и сам видел. У него остался лишь Дэвид, а Дирик прекрасно понимает, что для него лучше. Настолько хорошо, что считает своих клиентов всегда правыми. Он такой же безнравственный человек, как и Николас. Всякий хороший адвокат заботится в первую очередь о благе своего клиента. И Винсон следовал этому правилу до тех пор, пока не узнал о подмене. А вот после этого открытия он, похоже, думал только о том, как спасти собственную шкуру. А что касается его поведения в отношении деревенских жителей, Джек бросил взгляд через плечо на неухоженные цветочные клумбы. Бедная Абигейл. Она дорого заплатила за свою ошибку. Интересно, что бы она сказала сейчас? Я думаю, что в глубине души она хотела бы, чтобы Дэвиду и Эмми ничего не угрожало. Мне кажется, что ее съедало чувство вины. А как насчет Рича Миллинга? Тех парней с лондонского перекрестка? Вы и здесь верите хоббую и его адвокатишке? Мне кажется, что я уже понял, что произошло. И не хобби, ни Дирик тут ни при чем. Я займусь этим делом в Лондоне и пока ничего больше тебе не скажу. Если я не ошибаюсь, подобное знание может оказаться опасным. Но я непременно все расскажу королеве. На сей раз может оказаться, что Рич зашел слишком далеко. Вы уверены в том, что это нельзя говорить мне? Совершенно уверен. По крайней мере, сейчас. Дамазин точно не позволила бы мне этого сделать. Ладно. Но как быть с Эммой? Если девушка выбрала путь солдата, значит она хотела этого. Почему бы не предоставить ее собственной судьбе? Все эти годы она жила под таким непосильным бременем, что просто не имеет права принимать подобные решения, ответил я твердым тоном. Мой спутник покачал головой. И вы решили спасти Эму, вне зависимости от того, хочет она сама этого или нет, невзирая на возможные последствия, как в случае с Элен. Да. А если ее не окажется в Портсмуте? Тогда я ничего больше не смогу сделать и вернусь домой в одиночестве. А теперь, будь здоров, Джек. Я протянул помощнику руку. До вечера или до завтра. Вы сумасшедший, вздохнул он. Ради бога, постарайтесь хотя бы остаться целым. И развернув своего коня, клерк пришпорил его и быстро поскакал в сторону Лондона. Когда силуэт Барка исчез за поворотом дороги, я похлопал нечто по боку. А теперь, дружище, поехали в Портсмут. На дороге царила странная тишина. Я сперва даже подумал, что сегодня воскресенье, однако потом вспомнил, что нет. Из глубоких долин время от времени поднимались дымки, И я удивился, неужели углежоги в такое время перебрались на юг? Иногда я слышал и крики. Конь мой начал медленный подъем на склон portsdown hill. Тут наверху воздух вдруг наполнился гарью, и я заметил горящий маяк, возле которого суетились люди. Сердце мое застучало быстрее, и я поспешил подняться на самую вершину холма. Отсюда были видны столбы дыма, Взметнувшиеся сигнальными огнями по всей длине гребня, я посмотрел вниз, через остров Портси на море, и тут челюсть моя отвисла. И Я вцепился в повод нечто. Большинство кораблей Еще стояли на якоре в Соленте, хотя некоторые из судов поменьше, казавшиеся с высоты точками, находились в гавани. Перед линией боевых кораблей маячила дюжина пятнышек покрупнее, быстро менявших направление движения. До слуха моего донеслись громовые раскаты, которые могли оказаться только звуками стрельбы. Итак, подумал я, эти быстрые корабли наверняка галеи, такие же громадные, как и галея Искусная. затем вдалеке, у восточной оконечности острова Уайт, я заметил огромное темное пятно. Французы. Вторжение началось.